Вокруг стены все деревья из предосторожности были вырублены. Несколько раз пытался я вскарабкаться на стену, но даже мои земные мускулы не могли справиться с этим хитро построенным укреплением. На 30 футов вверх стена была скошена наружу, затем шла перпендикулярно на протяжении 30 футов и, наконец, наверху была скошена внутрь. Поверхность ее была скользкая, как полированное стекло. После долгих усилий я вынужден был признать, что наконец нашел Барсумскую крепость, которую даже я не могу одолеть. Я печально удалился в лес и залег у широкой дороги, которая вела в город с востока.